Волна магической энергии неслась на Амелию, снося всё на своём пути. Амелия же тем временем лишь широко расставила ноги и подняла заряженную магию ладонь. Бам! Две силы яростно столкнулись, ветер за и закружившись растрепал волосы Амелии по лицу. Когда ветер наконец стих, Амелия уронила руку. «Хо!» – выдохнула она. Отражение такой мощной атаки, очевидно, не прошло для Амелии бесследно. Её дыхание участилось, а ноги дрожали. Она отшатнулась назад на несколько шагов, в надежде перегруппироваться. «Не, Не дайте я уйти!» – вскричала Гдуза, бросившись на Амелию. Следуя её приказу, толпа младших демонов выпустила целые граты сияющих стрел. Пылающие снаряды образовали широкую арку за Амелией, блокируя все пути к отступлению. Амелия сглопнула. На блокирование ударной волны Гдузы ей пришлось потратить почти всю магию, что была в ладони, так что защититься подобным образом ещё раз она уже не могла. А так как Дуза едва не нашла свою цель, однако Амелии удалось увернуться, опередив Мазоку лишь на мгновение. за что неудивительно предугадала её ход, стоило Амелии подпрыгнуть, чтобы избежать удара, как смертоносные волосы Мазока тут же ринулись в том же направлении и обхватили ноги девушки. «Тебя не прочесть, заклинание без трахеи прокудахтала Мазоку, страшный рот исказился в злой улыбке, Притью волос обернулась вокруг горла Амелии. Гадуза уже собиралась ими сжать горло жрицы, когда-то вдруг метнула взгляд в сторону. Поражённое выражение в глазах Амелии заставило Мазоку посмотреть в том же направлении и увидеть, как Залгадис закончил чтение бесцельного Ратилта. Гдуза открыла рот. Заметив заклинание, которое Залгадис готов была выпустить, она застыла в неуверенности. Большего Амелии не нужно было, Пока Гдуза наблюдала за сгорающим в синим пламене младшим демоном, Амелия собрала последние силы на заклятие. франк выкрикнула она. Гдуза торопливо повернула голову к девушке. «Бдыщ!» Амелия врезала заряженным магией кулаком в живот Мазоку. «Ах!» – выдавила Гдуза. Удар явно попал в цель, отчего Мазоку заречала на Амелию. «Ты за это заплатишь, маленькая дрянь?» – огрызнулась она и плотнее стянула волосами шею Амелии. Амелия задыхалась неистово, колотя Гдузу кулаком с франком. Один раз Амелия ударила мазоку правой ногой, пинок демона никак не побеспокоил, однако в колени жрица что-то хрустнуло. Гдуза запрокинула голову назад и выдала громкий, длинный и высшей степени злой смех, смакуя болезненное уничтожение врага, который не может дать отпор. Амелия воспользовалась шансом врезать магическим кулаком восклабившееся лицо Гдузы. «Хай!» – выдохнула Гдуза, отшатываясь назад и теряя хватку. Амелия определённо попала по чувствительному месту. Девушка тяжело приземлилась, ловя воздух, который наконец прорвался в лёгкие. После нескольких глубоких вдохов она попыталась встать, но сломанное колено согнулось под ней. Она вздрогнула и рухнула обратно на землю. Младший демон поблизости увидел проявление её слабости и решил, что раненый неподвижный противник был как раз тем, с кем он может справиться. Вжик! Яркая черта белого света рассекла тело младшего демона по его верхняя часть упала, обнаружив Гаури, стоящего позади него. Спустя несколько секунд подбежала я, чтобы присоединиться к делу. «Пламя Гаури!» — пронзительно крикнула я. Из моих рук выстрелил яркий красный луч, разрезав мазоку и пронзив стоящего за ним. Восьмой и девятый демоны в листе мерзко убитых Лины Инверс пали на землю. Мы знатно проведили ряды младших демонов. Теперь вероятность получить удар в спину от одного из них сильно уменьшилась. Гаори воспользовался относительным спокойствием, чтобы покончить с оставшимися мазоко. Я уже упоминала, что мой напарник был чрезвычайно талантливым мечником, и в тот день в конкурсе «Кто убьёт больше демонов» он определённо победил. Он даже умудрился помочь большинству из нас в промежутках между скашиванием вражеских рядов. Но я всё никак не могла перестать нервничать, Хоть Гаури и прикончил младших демонов, Зелгадис и Амелия ещё не закончили свои битвы. И всё это не считая того, что мы не видели. Вдруг внутри меня что-то оборвалось, прервав ход моих мыслей. Я обернулась в сторону леса. У меня всегда было правило доверять собственным предчувствиям. Что-то там было. Я слышала слабое шуршание, затем увидела движение в кустах. Сердце моё чуть не остановилось, когда появился знакомый силуэт. «Зума!» – раскрыла я рот. «Конечно, он же показывается, когда у меня нет поддержки!» Я была взбудоражена очень. «Почему? А почему я не встретила ещё с тысячу младших демонов?» Зума, не теряя времени, напал прямо на меня. Я отступила на шаг, и яростно пытаясь закончить заклинание, прежде чем он меня достанет. «Огненный шар!» – заорала я. Зума с лёгкостью на бегу уклонился от заклинания, однако к этому я была готова. Я указала на шар огня в момент, когда он пролетел мимо. «Ломайся!» – крикнула я. «Бум!» Огненный шар взорвался. Разрастающееся пламя бросилось во всех направлениях, накрывая Зуму с головой. Я знала, что Зуму не убить обычным огненным шаром. Я уже пробовала попасть в него им во время нашего прошлого боя в лесу. Та жалкая затея провалилась. Зума, несомненно, владел какими-то высокоуровневыми заклинаниями защиты. Я лишь надеялась замедлить его немного. Я торопливо начала читать следующее заклятие. После небольшой заминки Зоума выскочил из пламени. Немного времени выиграло. Он наступал слишком быстро, я не успевала закончить. Немного отступив назад, я метнула в ассасина нож, рассчитывая, что это хоть чуть-чуть его замедлит. Ведь швыряние оружия в этого парня так хорошо работало в прошлом. Вместо того, чтобы пригнуться или уклониться от ножа, Зоума его поймал. Одним плавным движением он схватил нож и бросил его обратно, прямо в мою голову. В панике я качнулась назад, кинжал рассек воздух точно над моей головой, буквально лишив меня нескольких волосков. Я попыталась восстановить равновесие, но уклонение в последнюю секунду не располагало к устойчивой позиции. Следующее, что я осознала, так это то, что сидела на попе, а Зума приближался. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Я была беззащитна, пока читала заклинание и мне всё ещё требовалось больше времени. Единственное, что пришло мне в голову, это дать хорошего пинка между ног этому чёртовому ассасину. Конечно, была вероятность, что я просто сломаю себе ногу, но это всё же лучше, чем просто умереть. Я взяла себя в руки и быстро скользнула одной ногой назад. Заума внезапно замер на месте, он сузил глаза, и в озрачке отразили сияние белого света, который исходило прямо из-за моей спины. «Меч света! Давно не виделись!» — окликнул Гаури, низко держа меч, пока обходил меня. Зума не ответил. Я воспользовалась шансом встать на ноги. Алина Гаури мельком глянул на меня. «Позабаться об остальных демонах! Я беру этого парня на себя!» Секунду я колебалась. Не нравилась мне идея оставлять Зума на Гаури. Не потому что я не смогла справиться с Зумой, а потому что... не смогла справиться с Зумой. Но я также знала, что моё упрямство только усложнило бы битву Гаори с Ассасином. «Поняла!» — пробормотала я, отправившись уничтожить Мазоку. По крайней мере, Гаури кажется, находился во вполне хорошей форме. Трюк с захватом клинка Зоума за был бесполезен против меча, который он не мог схватить, а свои могущественные заклятия он прочитать просто не успел бы, ведь Гаори вряд ли бы дал ему такую возможность. Гаури бросился в атаку, Ассасин отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. «Сияющая стрела!» — крикнул он. Порядка 20 пылающих стрел понеслись в Гаури. «А что, никто другого заклинания не знает?» — пожаловался Гаури. Он уклонился и парировал стрелы, продолжая в основном двигаться к Зууме. Заклинание расчистило путь для зумы. он бежал прямо за сияющими стрелами и встретился с Гаури лицом к лицу. Тот поприветствовал противника вертикальным ударом сверху «Хрязь!» Зуума блокировал атаку ладонью левой руки — По примеру, Амелия и Зума собрал в руках магическую энергию. То было, полагаю, можно сказать, неожиданным. Когда он выучил это заклинание. Блокируя меч света левой рукой, Зума попытался ударить гаури в живот правый. Однако мечник мгновенно отскочил назад, и ладонь Зума растекла воздух. Гаури и Зума оба отступили на несколько шагов. Не сводя глаз с ассасина, гаури покрепче перехватил меч. Камни тьмы взмыли в воздух с пронзительным воем, Залгадис бросился в сторону, используя труп младшего демона как прикрытие. Камни попали в мёртвое тело. «Пытаешься, Пытаешься спрятаться?», спрятаться? — спросил Дюглд, быстро наступая на своего противника. Он перепрыгнул через тело щит Залгадиса, но шанса на атаку не получил. Дюглд что-то пробулькал, отшатнувшись назад. Он потерял равновесие и упал на землю, при этом сжимая новый кинжал в груди. «Только не снова!» Зелгадис стоял, меч его светился тёмно-красным. Он ухитрился усилить клинок магией пока уворачивался от камней Мазоку. Дюгл, дрожа, вытащил кинжал и поднялся на ноги. Искусным взмахом клеймора Зелгадис глубоко рубанул по туловищу Дюглда. Послышался вопль Мазоку. Он отшатнулся на несколько шагов, а залгадис спокойно за ним проследовал. «Ты идиот!» – мрачно произнёс Зелгадис. «Ты вправду думал, что я зачаровал всего один кинжал?» «У меня масса зачарованных кинжалов! Хочешь ещё?» Дюглд прохрипел нечто бессвязное. совет сладостного воздаяния загорелся в глазах Зелгадиса. «Болтать ты гораст!» – пробормотал но «Нонесёшь лишь чушь! Твои атаки предсказуемы и тупы! Ой, хуже шляпы я в жизни не видел!» Будучи раненым столь сильно, Дюглд вряд ли мог сделать что-то большее, чем попытаться собраться... Почти все младшие демоны были убиты, так что он не мог провернуть свой трюк с восстановлением вновь. «Я убью тебя!» – неубедительно проричал Дюгглд, приготовившись к новой атаке. Амелия поднялась на ноги, читая следующее заклинание гадуза зарокотала, волосы мягко поглаживали её лицо. Обе противницы находились в плохой форме, и они должны были закончить битву и быстро. Амелия сделала глубокий вдох и бросилась в атаку, Насколько позволяло повреждённая колено. Гдуза заняла позицию и приготовилась защищаться волосами. «Вес франк!» – крикнула Амелия. Руки её вспыхнули магией. Гдуза выбросила волосы вперёд и двумя длинными прядями обвила руки Амелии. Первые пряди, прикоснувшиеся к наполненным магией рукам, потерпели неудачу и погибли, но Мазоку обвивала руки снова и снова и быстро истощала энергию заклинания Амелии. Гдуза кричала в агонии. Волосы её горели, она сломила сопротивление Амелии и направила больше волос, чтобы связать туловище девушки. Амелия поперхнулась, опутанная волосами, она открывала рот, селись прочесть следующее заклятие. Гдуза смеялась, как сумасшедшая. «Ват!» – орала она. «Попробуй пробиться магией через, через это! Ты, ты дерзкая человечушка. человечушка!» Амелия слабо сопротивлялась, губы Гдузы маниакально изогнулись, а волосы начали жужжать. Но затем неожиданно нарастание силы волос остановилось, рот гдоза раскрылся в немом крике. Дюголд стоял за ней, погрузив руки в её тело по запястье. «Дюголд!» – воскликнула она. Длинные витки чёрных волос спали с Амелии, растворяясь хрупкими частицами, их сила таяла. Амелия тяжело опустилась на землю, и за всех сил стараясь не потерять сознание, она начала чтение нового заклинания – Я убью, «Я убью эту я сволочную химеру! химеру!» Бешено прорал Дюглд, рука которого всё ещё находилась в туловище товарища. «Мне, Мне нужна, нужна вся твоя сила, Гдуза!» Судя по безумному тону голоса Дюглда, сражение с Зелгадисом уничтожило те крохи разума, которые вообще были у демона. Гдуза пробулькала какое-то неясное проклятие, её тело рассыпалось чёрным прахом и рассеялось по ветру, Дюглд зарычал в разочаровании. «Нет!» – завопил он. «Мне нужно больше!» Он отчаянно высматривал очередного младшего демона, но мы уже перебили всех поблизости. Амелия не упустила шанса. «Копьё Эльмеки!» крикнула она. Очевидно, Дюггл не заметил Амелию в своём неистовом поглощении собственных союзников. Он дико вскричал от боли, когда неожиданное заклинание попало точно в него. нет Это всё, что Мазоку смог прошипеть, из последних сил поворачиваясь к ней. К несчастью для него он вновь оставил свою спину открытой. Теперь для Зелгадиса. Вжик! Меч Зелла разрубил Дюгалда до середины. Дюгал даже не смог закричать. Тело его тут же рассыпалось в чёрную пыль. Ветер подхватил то, что осталось от Дюгалда. Рассыпая в воздухе бывшего мазоку, Амелия перевела дух. «Наконец-то!» Выдохнула она. «Не могу поверить, что это закончилось!» Зелгадис пожал плечами. «Для них. Точно!» Амелия в ответ слабо хихикнула.